Речной волк Есть один интересный способ ловли хищной рыбы. Щуки, окуня, судака — это ловля на кружки. Кружок делается из сухого дерева или из пробки. Сверху он окрашен в красный цвет, а снизу в белый. Посередине кружка вставлена палочка. Через нее перекидывается намотанная на кружок прочная леска, а на конце привязывают грузило и тройной крючок на тонкой проволоке, чтобы попавшая хищная рыба не могла перекусить леску. Ловля на кружки очень увлекательна, особенно там, где много крупной рыбы, поэтому я, отправляясь в свою летнюю поездку в Карелию, захватил с собой в числе прочих рыболовных принадлежностей и десяток кружков. Я много наслышался о рыбных богатствах Карельских озер. Мне не терпелось поскорее самому половить там рыбу. И вот, наконец, я на месте. Переночевав в маленькой деревушке на самом берегу озера, рано утром я отправился на рыбалку. Старичок-хозяин, у которого я ночевал, одолжил мне свою лодку — Я положил в нее кружки, подсачек, ведерко с заранее наловленными живцами, потом взял весла и отплыл от берега. Утро было теплое, серенькое, дул легкий ветерок, подергивая поверхность озера серебристой рябью. А у самых берегов вода была совершенно спокойная, и в ней отражались угрюмые скалы, местами поросшие мхом, и чахлые, полузасохшие сосны. Сизые чайки носились над озером, порой они падали в воду, схватывали мелких рыбешек и вновь взлетали с добычей, роняя в озеро частые капли воды. Я плыл недалеко от берега, отыскивая место, о котором говорил мне хозяин лодки. Вот и заливчик. В этом месте скалы и лес отступают от озера, и далеко вглубь берега вдается узкая полоса воды — а по сторонам густой зеленой щеткой топорщится камыши. Я вынул из сумки глубомер гирьку на длинной бечевке и измерил глубину восемь с половиной метров. Немного отплыл и измерил еще несколько раз, так я нащупал края подводной ямы. Потом заплыл с таким расчетом, чтобы ветер гнал мои кружки через яму. Насадил на крючки наживку и начал ловить. Ветер дул вдоль берега, и мои кружки, словно стайка красных птиц, поплыли мимо зеленых зарослей камыша. Начало ловли хорошие минуты для рыбака что-то даст сегодняшнее утро. Слегка направляя веслами лодку, я медленно плыл вслед за кружками. Было совсем тихо, только изредка покрикивали летавшие над озером чайки. Неожиданно, где-то невдалеке от меня, послышался сильный всплеск воды, потом отчаянный утиный крик. И из камышей выскочила хлопая крыльями дикая утка, а вслед за ней целый выводок утят. Они как темные пушистые шарики катились по воде следом за матерью. Выбравшись на чистую воду, старая утка поплыла вдоль заливчика, испуганно оглядываясь и тревожными криками подзывая к себе утят. Я сидел неподвижно, чтобы не напугать утиное семейство, пока оно вновь не скрылось в камышовых зарослях по другую сторону заливчика. Мне очень хотелось узнать, что напугала утку мать. Наверное, какой-нибудь зверь подобрался к утятам. Но кто же именно? Лиса не могла забраться так глубоко в воду, да и было бы слышно, если бы она пробиралась среди камышей. Может, выдра. Я подождал еще немного, не покажется ли кто-нибудь на чистую воду, но никто не показывался, и я вновь занялся своими кружками. Вдруг один из них прямо на моих глазах перевернулся белой стороной вверх, и как волчок закружился в воде, значит, рыба схватила живца и потащила в глубину быстро разматывая леску. Стараясь не плескать веслами, чтобы не спугнуть рыбу, я повел лодку к перевернувшемуся кружку, а он, то наклоняясь набок, то погружаясь в воду, уходил от меня. Рыба тянула снасть прочь от берега. Но вот я уже настигаю бегущий по воде кружок, он уже у самой лодки. Я бросаю весла, быстро перегибаюсь через борт, Хватаю кружок, потом леску, резко дергаю, чтобы подсечь рыбу, и чувствую, как кто-то невидимый в глубине вырывает ее у меня из рук. Я перехватил леску поудобнее и стал слегка подтягивать, но рыба не поддавалась. Она тянула так сильно, что леска резала руку. О, даже лодку тащит. Значит, хороша попалась. От волнения я едва переводил дух, напрягая все силы, чтобы не упустить крупную добычу. Туго натянутая леска впивалась в воду и чертила по ней своим концом. Рыба то тянула прочь от берега, то поворачивала к камышам. Я старался не дать ей затащить леску под лодку, а то зацепит за дно и сразу обольвет. Постепенно рыба стала уставать. Я начал подтягивать ее к лодке. И вот не далее двух-трех метров от борта, из глубины показалось что-то большое, темное, словно я поднимался с одна затонувшее бревно. Щука. Какая огромная, разве такую вытянешь? У самого борта рыба точно опомнилась. Она шрахнулась так, что закачалась лодка. Я едва успел, распуская леску дать ей ходу. Отпустив щуку метров на двадцать, я стал вновь придерживать ее и, приостановив, опять потащил к лодке. Прошло не менее часа напряженной борьбы. Наконец, подтянув добычу к самому борту, я пустил в воду острый Богор и подвел его к рыбе. Рывок, и Богор вонзился щуки под самые жабры. Она отчаянно забилась, обдавая меня с ног до головы водой. Я изо всех сил потянул за богор и едва втащил в лодку тяжелую рыбу. Борьба закончилась. Пойманная щука лежала на дне лодки, изредка открывая свою страшную зубастую пасть. Ну и рыбина. А зубы-то, зубы какие огромные. В ее пасть свободно входит ступня моего сапога. Зубы, как у хорошей дворовой собаки, и острые, как шило. Наверное, такая рыбка весит не меньше двадцати килограммов. А сколько ей может быть лет? Полвека или побольше? Вся она была, темно-бронзовая, с зеленоватым отливом, настоящее водяное чудовище, гроза и бич всего живого, что только плавает в воде. После такой удачи мне в это утро ловить рыбу больше уже не хотелось. Лучше поскорее вернуться в деревню, показать всем свою добычу, сфотографировать ее, рассказать, как поймал, и при этом, хоть в слабой степени, еще раз мысленно пережить все волнующие минуты редкой охоты. Приплыв домой, я первым делом взвесил на колхозных весах пойманную щуку. В ней оказалось двадцать два килограмма. Потом я рассказал все по порядку, как было собравшимся приятелям рыбакам. «Надо ее выпотрошить, а то жарко, как бы не испортилось», — сказал мой хозяин. «Посмотрим, что у нее в желудке, чем сегодня позавтракала». Он начал потрошить щуку, вынул желудок и разрезал его. «Ба-ба-ба, да ведь она сегодня не рыбу кушала». Промолвил он, вынимая из рыбьего желудка что-то, покрытое не то слипшейся шерстью, не то пухом — утенок. А вот и еще один. Ах, разбойница! Значит, она утят на воде ловила. Тут я и вспомнил А всплески воды в камышах и о дикой утке, выскочившей оттуда с своим семейством. Значит, вот кто охотился за утятами. Я поглядел на щуку, на ее огромную пасть. Да, такой пастью можно схватить не только утенка, но и взрослую утку. Сколько живого переловит этот прожорливый водяной хищник? Недаром щука зовется речной волк.